облачившись в струящуюся мантию из белого получивого меха, Джеррик почувствовал необыкновенную лёгкость на душе. Былое всемогущество, а значит и былая неискушённость вернулись к нему. Он расслабился и весело рассмеялся. Познав цену всем милостям первобытной стихии, побывав в плену беспомощности и окунувшись в пучину безысходности, Джеррик тем более остро почувствовал радость возвращения в свой мир, всю прелесть подлинной непринуждённости. Он был полон силы и энергии, чтобы подарить благодарной публике новые невиданные развлечения. Он и тосковал по шумной компании своих старых друзей, которым мог поведать о своих приключениях. Интересно, Вернулась ли на край времени его мать, величественная железная орхидея? Помог ли опыт избавиться от пошлости герцогу Клинскому? В отцерике вдруг проснулся живой интерес. Его воздушная мантия покрылась белой зыбью волн, когда он, выйдя из комнаты, начал спускаться по извилистой лестнице, загромождённой маленькими китайскими статуэтками, китайскими вазами, китайскими цветами, китайскими безделушками. Его изумрудное кольцо власти воскресило изысканный букет ароматов дивонских папоротников, улиц XIX столетия, океанов и лугов. С каждым шагом его походка становилась легче и невесомей. Все вещи, яркие и красивые, напевали он. Все создания, большие и малые, поворот янтарного кольца и заструилась мелодия невидимого оркестра. Аметиста И в пышном переливе царственного оперения свита чопорных павлинов несла в клювах шлейф его мантии. Он прошел мимо вышитого изречения, которое все еще не мог прочитать, но она объяснила ему смысл, если смысл вообще был. — Что значит эти траля-ля камушки? — промурлыкал он. Его мантия из меха-паутинки касалась узорчатых выступов по обеим сторонам лестницы. Не чувствуя никакой вины, он чуть-чуть расширил ступеньки, чтобы проходить более спокойно. Столовая, темная, с тяжелыми шторами и коричневой мрачной мебелью, омрачила его настроение лишь на миг. Он помнил, как она однажды заказала частично обожженную плоть животного и какие-то пресные овощи, но решил пренебречь этим паутинам. Раз она больше не диктовала своих пожеланий, он предложит ей снова что-нибудь по своему собственному выбору. От стола веяло экзотикой, напоминание об их недавних приключениях: карамель, скорпион, мерцал в центре стола. Рядом с ним разместилось сразу два двухфутовых инспектора Спринггера, воплощённых в прозрачных малиновых желе. У ног конспектора щипали травку два стада марципановых овечек и коров. Повсюду стол украшали жёлтые, голубые, розовые, белые, лиловые и пурпурные веточки нежного хвороста. Сервировка стола была не свойственна для Джеррика. Обычно доминировали оттенки лишь одного цвета, его можно было обвинить даже в безвкусице, но Джеррик тешил себя надеждой, что Амелию позабавит буйство красок. Зелёные прутки соуса, золотистые горы горчицы, ванильный крем и пирожки дюжины оттенков радовали глаз. В голубом хрустальном кубке кокаин, в серебряном героин, в чёрном сахар. Здесь были блюда на любой вкус. Джеррик отошёл довольный своим творением. Стол был переполнен, но была во всём этом своя пикантность, и Джеррик чувствовал, что миссис Андервуд Оценит его старания. Он ударил в висящий поблизости гонг. За дверью раздались шаги. Войдя в комнату, она воскликнула. — О-о-о! — Ленч, моя милая Амелия. Боюсь, все свалено в кучу, но вполне съедобно. Она разглядывала маленьких марципановых животных. Джерик просиял. Я знал, что они понравятся вам. — А инспектор Спрингер, не правда ли, забавный? Она прижала пальцы их к губам, подавляя восклицания. Грудь ее тяжело вздымалась, лицо покраснело почти так же, как в желе. — Амелия, я огорчил вас. Она согнулась, задыхаясь. Он дико огляделся вокруг. «Что О, ха -ха — Что-нибудь ядовитое? — О-хо-хо! Она выпрямилась, держа руки на бедрах. — О-хо-хо-хо-хо!